Глава двадцать четвертая. Лили. Папа встречает меня на перроне. Я смотрю на него издалека и боюсь подойти ближе. Я видела фотографии, которые выставляют его приемные дети. Но одно дело смотреть на него на снимках, другое видеть так близко. Он постарел, но не сильно. Черные волосы чуть тронула седина, вокруг глаз собрались морщинки. Я делаю глубокий вдох и подхожу к нему, волоча за собой свой маленький чемодан на колесах. «Привет!» Прочистив горло, говорю я. Он резко поворачивает голову в мою сторону. «Не видел, как ты вышла!» Неловко поясняет он и добавляет. «Привет!» Как банально звучит простой привет спустя несколько лет безмолвия. Он смотрит на мой чемодан и недоуменно хмурится. «Ты же сказала маме, что уезжаешь?» Я не стал ей звонить, потому что мы... Он обрывается на полуслове «Потому что вы не общаетесь?» Заканчиваю я за него. «Да, я предупредила ее». На самом деле я написала записку и оставила ее в комнате. Знаю, мама будет очень злиться, но звонить ей или дожидаться ее прихода, чтобы объяснить всю ситуацию, у меня не было сил. «Ну, пойдем», — говорит он и тут же, спохватившись, спрашивает. «Тебе помочь с чемоданом?» «Нет, он маленький», — просто отвечаю я. Мы молча идем на парковку, он подходит к белой Ауди А4 и достает ключи. Вижу, как ему неловко и испытываю те же ощущения. Куда я приехала и, главное, зачем? Вопросы, не дающие мне покоя. Он открывает багажник и тянется за чемоданом. Но я опережаю его и сама засовываю его внутрь. В Лозанне идет дождь, город встречает меня серыми тучами и лужами, словно не рад мне. Мы садимся в машину. Он заводит двигатель и включает радио, чтобы заглушить нашу неуютную тишину. Я снимаю с плеча сумку и замираю. Моя красная тетрадь не торчит из нее. начиная судорожно рыться в сумке. Ее нигде нет. Но я отчетливо помню, что клала ее и точно не оставила в комнате. Все хорошо? Подает голос папы, и мы останавливаемся на красный свет. Потеряла кое-что, признаюсь я. Впрочем, это даже к лучшему. Есть в этом определенный символизм. Словно сама жизнь намекает мне, что пора поставить большую, жирную точку. Интересно, тот, кто найдет ее, откроет, прочитает или же выбросит сразу же в мусор? Скорее всего, я потеряла ее по дороге на Леонский вокзал или же на вокзале а может быть в поезде. Какая к черту разница где? Папа заезжает в старый квартал. Я догадывалась, что он живет именно здесь. Мы с друзьями частенько гуляли тут, но я никогда его не встречала. В этот раз он ждет, пока я сама вытащу свой чемодан. Мы поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Все это делаем молча. Уверенно он написал предупреждающий смс-ку своей семье, что мы будем с минуты на минуту. Как только двери лифта открываются, входная дверь квартиры тоже распахивается. «Добро пожаловать, Лили!» – восклицает Марго, жена моего отца, и на ее губах выступает взволнованная улыбка. «Когда ехала?» «Без приключений», – отвечаю я и прохожу в просторную прихожую. Там уже ждут двое ее детей. Девушку зовут Анна, и она на три года меня старше. Сына зовут Арно, он старше меня на год. Они оба похожи на свою мать. Светловолосые, кореглазые, с курносыми носами и тонкими губами. Арно старается мне приветливо улыбнуться, и Анна бросает хмурый взгляд на брата. После она замечает мой чемодан и недовольно поджимает губы. «Так она решила с нами пожить?» «Несколько лет делала вид, что нас не существует, а тут вдруг вспомнила». Нотки негодования в ее голосе удивляют меня. Я, если честно, теряюсь и не знаю, что ответить. «Иди в свою комнату», – просит ее папа, и Марго бросает предостерегающий взгляд на дочь. Та уходит, но громко хлопает дверью. «Мы тебе очень рады». Пытается спасти ситуацию, ее брат и неловко улыбается. На кончике моего языка вертится вижу, но я прикусываю губу и молча улыбаюсь ему в ответ. «Пошли, я покажу тебе комнату», — говорит папа и проводит меня в гостевую спальню. «Здесь голубые занавески и минимум мебели, кровать, стол, стул и все. Ванная общая прямо по коридору», — сообщает он. «Спасибо». «Тебе что-нибудь нужно, Лили?» — спрашивает он и рассматривает меня. Он делает так с тех самых пор, как увидел меня, и от его взгляда мне некомфортно. Ощущение, что у меня на голове вырос рог. Немного устала, хотела бы отдохнуть. Отвечаю я, намекая, что ему следует уйти. Да, конечно, если что, мы все дома. Он закрывает за собой дверь, и я сажусь на кровать. Подо мной мнется идеально голубое одеяло, я в который раз за последние пару часов спрашиваю себя, что же я тут делаю? Я сижу в этой комнате несколько часов. Дочитываю одну книгу и начинаю другую, в дверь стучаться. Это я, Марго. Она приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. Ужин на столе. Если ты проголодалась, можешь присоединиться к нам. Сначала я хочу отказаться, а затем решаю быть вежливой и, натянув улыбку, говорю. Я с радостью. Они ужинают в столовой. Здесь большой камин, на котором стоят фотографии в рамках. Один снимок заставляет меня замереть на месте. На нем я с папой. Мне лет пять, мы где-то на природе. Он держит меня на руках, мои же крохотные ручки обвивают его шею. У меня улыбка от уха до уха, зеркальное отражение его собственной. Я подхожу ближе и беру рамку в руки. Я смутно помню этот день, кажется, мы тогда купались в озере. Чувствую внимательные взгляды всех присутствующих. Давно это было. Говорю я и кладу снимок на место. Пахнет очень вкусно. Делаю я комплимент Марго, лишь бы сменить тему. Я еле-еле сдерживаю эмоции. Чувствую, как трясутся руки и сжимаю их в кулаки. То, что здесь стоит этот снимок, никак не вяжется с моим восприятием действительности. Ведь мне казалось, что папа просто-напросто вычеркнул меня из жизни. Анна бросает на меня злой взгляд, но, по крайней мере, молчит. Мне кажется удивительным тот факт, что она в чем-то меня обвиняет. Мой папа ушел в их семью, однако я не устраиваю истерик. Возможно, она хотела со мной подружиться в самом начале, но я видеть их не хотела. Ни ее, ни Арно, ни тем более Марго. Однако, глядя на них сейчас, во мне больше не кипит та злость, что раньше. Возможно, я смогла смириться с тем, что случилось. Или, быть может, мое собственное прошлое научило меня, что в жизни не все так просто, как хотелось бы. Или правду говорят, что боль со временем притупляется. С последним я не согласна. Мне кажется, со временем мы учимся лучше ее прятать. Марго передает мне тарелку с салатом, и я накладываю себе порцию. Арно рассказывает про футбольную игру и предстоящий полуфинал УЕФА. «Я не слушаю его». Телефонный звонок нарушает его монолог. Папа достает трубку из кармана и, прищурившись, смотрит на экран. «Это твоя мама». Удивленно бормочет он и отвечает на звонок. Я замираю, а сердце бешено колотится в груди. «Да, Миле, не переживай, она со мной». Пауза. «Прямо сейчас ужинает». Очередная пауза. «Нет, она ничего не рассказала». Он снова замолкает. «Хорошо, поговори с ней сама». Он передает мне трубку, я встаю со стула и подношу телефон к уху «Мам!» – тихо говорю я. Она начинает ругаться. «О чем ты только думала? Как ты могла так со мной поступить? Что произошло, черт возьми? Почему ты и Эмма вдруг решили пожить у других родителей? Лили, выкладывай. Иначе я приеду в Лозанну и вытащу из тебя правду клешнями!» – орет она. «Эмма уезжает к маме в Штаты?» – удивленно переспрашиваю я. Мама тяжело вздыхает. «Ее мама сейчас в Париже. И на вопросы должна отвечать ты, а не я». Зло бросает она. «Мам, я пока тут поживу. Думаю, окончу старую школу». «Нет». Тут же отрезает она. «Ты не будешь жить там. Ты будешь жить со мной под одной крышей, ясно тебе?» «Собирай свои вещи прямо в эту же секунду. Я сейчас куплю тебе билет». «Мам». Шепотом зову я, и, видимо, что-то в моем голосе ее пугает, потому что тон сразу же меняется. «Да, детка, тебя кто-то обидел?» В вопросе слышится беспокойство. «Мне становится стыдно, ведь никто не обидел меня. В этой истории главный злодей есть я сама». Я очень сильно облажалась. Признаюсь, я не своим голосом. Слезы собираются в уголках глаз. Что случилось, малыш? Тут же спрашивает она. Мне стыдно, и я пока не готова тебе рассказать. Честно говорю, я их мыкаю носом. Мне так стыдно, мам. Детка, приезжай. Уверена, мы все поговорим и найдем выход. Я качаю головой, хоть и зная, что она меня не видит. Я не могу, пожалуйста, не заставляй. Я побуду здесь. Она замолкает. Никогда в жизни она так просто меня тут не оставит. Уверена, все, о чем она думает, это как убедить меня уехать. Но, видимо, она решает дать мне время подумать, потому что говорит. «Мы вернемся к этому разговору, а сейчас передай телефон отцу». Я делаю, что меня просят, а затем извиняюсь перед всеми. «Мне как-то нехорошо, я побуду у себя». Я ухожу в комнату и забираюсь на постель с ногами. Эмма тоже решила пожить у матери. Не представляю, как сильно удивился Жером, услышав эту новость. «Я разрушила их маленькую семью». Тянусь за телефоном и вижу миллион пропущенных от мамы. В поезде перевела его на беззвучный режим, а потом забыла включить. Теперь понятно, почему она позвонила отцу. Я нахожу наш диалог с Эммой. И не знаю, что мне делать. Выхожу из приложения и захожу несколько раз подряд. Затем набираюсь смелости и пишу ей. Никаких слов на свете не хватит описать, до какой степени я ненавижу себя за случившееся. Я знаю, что извинения ничего не решают. Это пустые слова». Но знай, ты последний человек на планете, которого мне бы хотелось обидеть. Я поживу отца в Лозанне. Тебе не нужно уходить к матери. Ты больше меня не увидишь ни в школе, ни в доме, обещаю. Я нажимаю «Отправить» до того, как успеваю передумать и струсить. Эмма сразу же читает мое сообщение. Я не жду ее ответа. Я знаю, она не ответит. Я бы на ее месте вообще заблокировала бы свой номер. Убираю телефон подальше закрываю глаза. Как же все сложно. Как же стыдно и больно. Неуверенный стук в дверь нарушает тишину. «Лили, я могу войти?» Глухо звучит папин голос. «Входи», — говорю я, не двигаясь с места. Он оглядывает меня, смотрит на чемодан в углу, который я так и не разобрала. «Мама рассказала про нападение на тебя». Он явно нервничает, толком не находит слов продолжить предложение. «Мне так жаль, Лили. Ты должна была позвонить мне, ее же вообще не было в городе. Как ты могла весь день просидеть в больнице в ожидании ее приезда? Почему не сообщила мне?» Он выглядит растерянно. Я смотрю ему прямо в глаза. «Как часто ты звонил мне?» Голос звучит грубо, я ничего не могу с этим поделать. Папа виновато опускает голову, и я закатываю глаза. «Послушай, ты не должен чувствовать вину или угрызение совести. В конце концов, все закончилось хорошо. Мама приехала и забрала меня. Тебя чуть не изнасиловали и обокрали, а я об этом не знаю!» Гремит он и обессиленно опускает руки. «Лили, так не должно быть!» я должен был встречать тебя на автовокзале посадить в свою машину и доти до дома ты не должна была идти одна ночью потому что у тебя не было денег на такси ты мне ничего не должен резко перебиваю его я ты сделал свой выбор очень много лет назад а последние годы вообще не вспоминал о моем существовании я не знал как говорить с тобой как вести себя чтобы я не сказала чтобы не сделал ты огрызалась и хамила мне я решил дать тебе время свыкнуться с мыслью ах так теперь это все моя вина горько смеюсь я во всем виноват я один неожиданно кричит он и прикусывает губу я влюбился в другую женщину и в этом заключается моя главная вина перед тобой и твоей матерью но что ты хочешь от меня я должен был продолжать жить с самили я должен был продолжать глядя ей в глаза врать он переводит дыхание и продолжает лили ты уже не маленькая ты же понимаешь этот мир далек от совершенства люди не идены и каждый из нас имеет за спиной багаж ошибок и сожалений но можно держаться за обиды прошлого «Может, стоит попробовать?» Он запинается, а я начинаю плакать, горько, на навзрыд. Сама от себя не ожидала, но все эмоции, которые я сдерживала весь сегодняшний день, вываливаются из меня. Папа выглядит сбитым с толку, но его слова про багаж ошибок попадают в самое сердце. «Я злюсь на себя за излишнюю эмоциональность, за слабость, но ничего не могу с собой поделать. Лили». бормочет он и рассеянным жестом ерошит волосы. Жест напоминает абадами, и поток слез становится сильнее. Папа неуверенно садится на кровать и легонько гладит меня по коленке. «Все будет хорошо, Кроха, вот увидишь. Детское прозвище едва ли помогает мне успокоиться. Напротив, будет во мне новую волну обид, боли и стыда. Мне так сильно тебя не хватало!» Сквозь слезы говорю я, и он с сожалением поджимает губы. «Этой осенью я поехала во Флоренцию. Скучала по тебе так сильно!» Ты не поздравил меня с восемнадцатилетием, а я так ждала. Чувствовала такое бессилие. Не нашла смелости в себе высказать тебе, до какой степени скучаю и злюсь на тебя. А потом я вспомнила про Флоренцию, и мне захотелось посмотреть город, в котором ты когда-то жил, и там... Иди сюда. Хрипло говорит он и неуклюже приобнимает меня. А там я встретила его. Ирония заключается в том, что я рассказываю о своем разбитом сердце отцу, с которым думала, что не заговорю до конца жизни. Я влюбилась в него по уши. Размазывая сопли, признаюсь я. Как последняя глупая дурочка. Мы прожили эти каникулы в Риме, а потом... У меня истерика, и я начинаю заикаться. Папа молча гладит меня по спине. А я чувствую такую острую необходимость выговориться. Чувствую острую необходимость в том, чтобы он выслушал меня, понял и принял. На меня напали, забрали телефон, и я потеряла с ним связь. А потом... Продолжаю я, и голос звучит хрипло. Он оказался парнем моей сводной сестры, а я его поцеловала. Я поступила, как последняя тварь. Она не заслужила. Она такого не заслужила. Она была так добра ко мне. Тише, Кроха. Шепчет он, и каким-то образом ему удается немного меня успокоить. Легкие поглаживания, тепло исходящее от него. Я всю жизнь ненавижу Марго за то, что она сделала с нашей семьей. Я ненавижу тебя за все мамины слезы и за предательство. Ты ведь был для меня центром вселенной но я оказалась ничем не лучше вас двоих. Я так сильно ненавижу сейчас себя». Я признаюсь ему в своих чувствах, и он замирает. Я жду, когда он разозлится и посмотрит на меня с осуждением, но этого не происходит. В его глазах столько эмоций, но осуждения и недовольства в них нет. «Я сейчас приду», — быстро говорит он. Я не понимаю, куда он уходит, и резко замолкаю. Прослеживаю взглядом, как он поднимается и выходит из комнаты. Он возвращается быстро. В руках у него сверток. Он неуклюже пытается закрыть дверь ногой и неловко мне улыбается. «Это твой подарок на день рождения». Видно, как он волнуется. Я тоже сбита с толку и, нахмурившись, забираю у него из рук коробку в подарочной упаковке с блестящим красным бантом. Я смотрю на нее, и у меня трясутся руки. «Просто открой». Я рву бумагу, приоткрываю и вижу внутри белую коробку с логотипом яблока сбоку. Поднимаю глаза на отца, он пожимает плечами. «Это ноутбук, и он...» Папа запинается, розового цвета. У него тоже в глазах стоят слезы. Я делаю судорожный вдох. Розовый. Он запомнил. Он помнил. Папа вновь садится на кровать и нежно гладит меня по колену. Я не знал, как вручить его тебе. В день твоего рождения я не знал, как позвонить тебе спустя столько лет. Позже ты не брала трубку. Я хотел попросить тебя встретиться, чтобы наконец сказать тебе о том, что люблю тебя. И о том, что никогда не бросал. Ты возвела такую непробиваемую стену между нами, Кроха, что я просто-напросто не знал, как вновь появиться в твоей жизни. Прости меня. Искренность и сожаление в его словах находят отклик в моем сердце. Я бросаюсь ему на шею, обнимаю его крепко и чувствую, как его руки обнимают меня. Мама сказала, что тебе надо ходить к психологу, и оказывается, твой врач Бертран считает, что нам с тобой нужны общие семейные сессии. Он утверждает, что тебе не нравится с ним разговаривать, потому что он спрашивает обо мне тихо начинает папа. Я молча киваю. Бертран долго копался в моих отношениях с отцом, будто все дороги вели именно к этому вопросу. Это главная причина, почему я не любила наши сессии. Он словно видел меня насквозь. Я очень скучала по тебе, еле слышно говорю я. И я так ненавидела скучать и чувствовать эту слабость в душе. Бертран будто специально напоминал мне о том, насколько сильно я нуждаюсь в папе. Я не думал, что развод до такой степени отразился на тебе. Как-то грустно заключает он. «Знай, я готов пройти любые сессии, если это поможет нам вновь стать ближе. Я тоже скучаю по тебе, Кроха», — говорит он, щелкнув меня по носу, и мои глаза опять наполняются слезами. Папа смотрит на меня внимательно, словно пытается подобрать правильные слова. «Ты не виновата», — наконец говорит он. В молодости все кажется трагедией, особенно когда дело касается первой любви. Но мир не черно-белый, Лили. Грани стерты, нет четких рамок. Многие на твоем месте вовсе не чувствовали бы себя виноватыми, напротив, действовали, исходя исключительно из собственного эгоизма. То, что тебе стыдно, то, что ты мучаешься и переживаешь, как бы смешно ни было, говорит о том, что ты хороший человек. Он говорит это с твердой уверенностью, и это помогает. Он словно забирает половину груза с моих плеч и переносит на свои. И в его взгляде столько любви, доброты и поддержки. «Я тоже не знал, что мне делать», — продолжает папа. «Но я решил быть честным». Если не знаешь, что делать, Лили, поступай с людьми честно. Если разлюбила, скажи, как есть. Если все еще любишь, признайся. Это и есть правильно. Быть честным с самим собой и окружающими. Правда может ранить сильно и от этого не убежать. Но сладкая ложь все равно ложь, и на ней далеко не уедешь. Просто будь честный. Повторяет он и сжимает мою руку.